указ 1597 года в таком положении нашел кабальное холопство указ объявленный холоп ему приказу 25 апреля 1597 года целью его было упорядочить холопа владения установить прочный порядок его укреплений. В юридический состав кабальной крепости он не вносил ничего нового, только утвердив и формулировав сложившиеся уже отношения. Постановив, что законную силу имеют только служилые кабалы, записанные в московские кабальные книги холопьевго суда и в городах у приказных людей, закон предписывает кабальным людям со своими женами и детьми, поименованными в их каббалах, оставаться в холопстве по тем каббалам, как и докладным то есть до смерти своих господ. И если кабальные будут предлагать выкуп, господа могут денег от них не принимать, челобить и о том холопу в суду не слушать, а выдавать их в службу по тем кабалам до смерти господ. Дети кабального, записанные в его кабале, или родившиеся во время его холопства, крепкие отцову государю также до его смерти. Но в этом законе есть и новые постановления, вскрывающие закулисную игру господствующих классов насчет свободного труда. Рядом с кабальными тогда существовали вольные слуги, служившие без кабал, как вольно прислуга или добровольные холопы, как называют их документы. Иные служили так лет по десять и больше не желая давать на себя кабал своим хозяевам и сохраняя за собой право, признанное указом 1555 года, отойти от них, когда захотят. Апрельский закон 1597 года назначил срок для такой добровольной службы меньше полугода. Прослуживший полгода или больше, обязан был давать на себя кабалу государю, который его кормил, одевал и обувал. Карамзин вполне верно оценил это постановление, назвав его законом, недостойным всего имени, своею явную несправедливостью, изданным единственно в угодность знатному дворянству. Однако это стеснение вольной службы не обошлось без законодательных колебаний. Боярский царь Василий Шуйский воротился было к закону 1555 года, Но Боярская дума восстановила полугодовой срок добровольной службы, а уложение сократило и этот короткий срок наполовину. В указе 1597 года есть и другое постановление, показывающее, чьи интересы брали вверх при слабом царе Федоре. Закон 1597. 60-го года противодействуя расширению полного холопства, как я уже говорил, запретил несостоятельным кабальным людям продаваться в полные докладные холопы своим взаимодавцам. По закону 1597 года беглым кабальным пойманным и господами разрешено было переходить в более тяжкую неволю к своим господам, если сами того пожелают. Апрельский указ скорее отягчил, чем облегчил крепостную неволю. Наблюдательный монах Келарь Авраамий Палицын помогает объяснить такое направление законодательства. По его словам, при царе Фёдоре и особенно роднёй и сторонниками всесильного правителя Годунова, как и большим дворянством, «обуяло страсть порабощать кого только было можно», Завлекали в неволю всячески, ласками, подарками, Вымогали написание служивые служилую кабалу, силою и муками, Иных зазывали в себе венца токмо испить. Выпьет неосторожный гость три-четыре чарочки, и холоп готов. О трех или четырех чарочках достоверен неволю раб бы ваши тем. Но умер царь Федор, воцарился Борис наступили страшные голодные годы. Господа осмотрелись, и, увидав, что не могут прокормить многочисленные череди, одних отпускали на волю, других прогоняли безотпускных, третьи разбегались сами, и все это живое богатство, так грешно нажитое, рассыпалось и пошло прахом, а в смуту многие брошенные холопы зло отплатили своим господам.